Это было море обнажённых женских тел, разлёгшихся на солнце с золотистой кожей, иногда медной и даже красной, на гребнях самых старых вершин. Правда, это были тела великанш: груди, порой вздымающиеся выше 200 метров, зады, достигающие километров в диаметре, и ноги длинные, бесконечные, неприступные ноги. по которым верблюды взбирались с трудом, скользя, визжа и кусаясь, грозя в любую минуту оступиться и скатиться к подножию бархана, чтобы уже больше не встать и в итоге быть проглоченными песком. Гасси, проходы между барханами, превратились в извилистый лабиринт. Чаще всего они оказывались несуществующими, или же случалось приводили в исходную точку. И только невероятная способность газеля к ориентированию и уверенность в себе позволяли им день за днём продвигаться на юг, не возвращаясь назад. Абдул Эль-Кибир, воображавший, что хорошо знает страну, которой он управлял несколько лет и успевший пожить в самом сердце пустыни, никогда не представлял себе даже в самом страшном сне, что на земле существует море таких барханов, столь обширное пространство песка, эрг, которому не видно конца и края, даже если подняться на самую высокую из гурц. Песок и ветер. Вот и всё, что было здесь, в преддверии великой пустой земли. Он спрашивал себя: разве такое возможно? что по утверждению туарега существует нечто ещё худшее, чем вот этот застывший океан. Дневные часы они проводили, укрывшись от ветра и солнца в просторной палатке желтоватого цвета, деля её тень сверблюдами. Возобновляли движение, как только день начинал клониться к вечеру, и продолжали его в течение всей ночи при свете луны и звёзд. В пути их заставали Изумительные рассветы, когда тени словно перебегали с гребня на гребень сифов в форме сабли, казалось, что песчинки на их лезвиях лежали сцепившись друг с другом. Сколько ещё осталось, поинтересовался он, когда наступил пятый из этих рассветов, и первые лучи дали ему возможность убедиться, что он по-прежнему не может разглядеть на горизонте начала великой равнины. Не знаю. Отсюда никто никогда не возвращался. Никто не сосчитал дни песка и дни пустой земли. Так значит, мы движемся к смерти. То, что это никому не удалось, ещё не значит, что этого нельзя сделать. Он недоверчиво покачал головой. Меня поражает твоя вера в самого себя. Я же начинаю испытывать страх. Страх главный враг в пустыне, услышал он в ответ. Страх приводит к отчаянию и безумию, а безумие толкает на нелепые поступки и приводит к смерти. Ты никогда не чувствуешь страха перед пустыней? Нет. Я здесь родился. Здесь прошла моя жизнь. У нас четыре верблюда. Верблюдицы сегодня и завтра ещё дадут молоко, и нет признаков хормотана. Если ветер нас пощадит, у нас есть надежда. Сколько дней надежды? поинтересовался Абдуль. Он заснул, пытаясь подсчитать, сколько дней надежда у них осталось. И сколько ещё терпеть эти муки, а в полдень его разбудило далёкое жужжание. Он открыл глаза и первое, что увидел, был госель, силуэт которого вырисовывался на фоне входа. Тот стоял на коленях и смотрел в небо. Самолёты, не оборачиваясь, сказал Туарек. Абдул Эль-Кибир подполз к нему и сумел разглядеть крохотную разведывательную авиаетку. кружившую где-то на расстоянии 5 километров и медленно приближавшуюся. Он может нас увидеть. Гасель отрицательно покачал головой, но всё же приблизился к верблюдам и связал им ноги, соединив передние с задними, чтобы у них не было никакой возможности подняться. Шум их пугает, объяснил он. А если они побегут, то выдадут нас. закончив, он терпеливо выждал, когда во время очередного круга, описываемого овиеткой, их заслонит верхушка ближайшего бархана, и только тогда вылез наружу и присыпал слоем песка самые заметные участки палатки. Спустя четверть часа, не причинив никакого другого беспокойства, кроме нервных криков животных, одна из зверблюд-стрижды попыталась укусить товарищей. Жужжание удалилось, и аппарат превратился в маленькую точку, пролетев всего раз над их головами. Сидя в полумраке, прислонившись спиной к одному из верблюдов, Гасель достал из кожаного мешка горсть фиников и начал есть, словно ничего не произошло, и им не угрожает ни малейшей опасности. Как будто он приспокойно сидит у себя дома в своей удобной хайме. Ты и правда можешь лишить их власти, если сумеешь пересечь границу, спросил он, хотя было ясно, что ответ его не слишком интересует. Это они так считают, хотя я в этом не уверен. Большинство моих сторонников умерли или сидят по тюрьмам, другие меня предали. Абдул-Эль-Кибир взял финики, предложенные ему туарегам, Это будет непросто, добавил он. Но если мне это удастся, можешь просить у меня что пожелаешь. Я всем обязан тебе. Госсель медленно покачал головой. Ты мне ничего не должен. И я всё ещё перед тобой в долгу из-за смерти твоего друга. Что бы я ни сделал и сколько бы лет ни прошло, Я никогда не смогу вернуть ему жизнь, которую он мне доверил. Абдул Эль-Кибир долго смотрел на него, пытаясь заглянуть вглубь этих тёмных и глубоких глаз, единственную часть лица, которую ему до сих пор удалось увидеть. Я спрашиваю себя: почему одни жизни для тебя столько значат, а другие так мало? Ведь ты в тот день ничего не мог поделать. Однако, кажется, что воспоминания о нём тебя преследуют и мучают. Вместе с тем, убийство солдат тебя оставляет абсолютно равнодушным. Ответа он не получил. Туарик лишь пожал плечами и продолжил своё занятие, класть финики в рот под покрывалом. "Ты мне друг?" неожиданно спросил Абдул. Todos взглянул на него с удивлением. Да. Полагаю, что да. То ареги снимают покрывало перед членами семьи и друзьями. Однако ты до сих пор не делал этого передо мной. Госель размышлял несколько мгновений, а затем очень медленно поднёс руку к лицу и убрал покрывало. предоставив Абду льу возможность разглядывать своё худое и волевое лицо, изборождённое глубокими морщинами, и улыбнулся. Лицо, как лицо, ничего необычного. Я представлял тебя другим, другим, вероятно, старше. Сколько же тебе лет? Не знаю, никогда не считал. Моя мать умерла, когда я был ребёнком, а эти вещи волнуют только женщин. Я уже не столь силён, как раньше, но ещё не начал испытывать усталость. Не представляю тебя уставшим. У тебя есть семья. Жена и четверо детей. Моя первая жена умерла. У меня двое детей. А жена тоже умерла, хотя мне не сказали когда. А сколько времени ты провёл в заключении? 14 лет. Госсель молчал, пытаясь представить себе, что такое 14 лет в жизни человека, но не мог даже вообразить, как можно столько времени провести в заперти. И всё время находился в форте Герифис. Последние годы, да. Но я уже просидел 8 лет во французских тюрьмах, Абдульсгорич улыбнулся, когда был молодым и боролся за свободу. И несмотря ни на что, хочешь вернуться к борьбе, хотя вполне вероятно, что тебя вновь предадут и посадят под замок. Я принадлежу к той породе людей, которые могут находиться либо на вершине, либо на дне. Сколько же времени ты пробыл на вершине у власти? 3 с половиной года. Мало, убеждённо сказал туарег, несколько раз отрицательно покачав головой. Как бы власть ни была хороша, 22 года тюрьмы не окупишь 3 с половиной годами командования. Нет. Даже если бы было наоборот, для нас, то аригов, свобода всегда важнее всего. Она настолько важна, что мы не строим каменных домов, потому что задыхаемся, когда чувствуем, что вокруг стены. Мне нравится осознавать, что я могу поднять любую из стен своей хаймы и увижу там безграничную пустыню. И мне нравится замечать, как ветер проникает сквозь тростниковые стены ширибы. Он помолчал. Аллах не может нас видеть, когда мы укрываемся под каменными потолками. Он видит нас повсюду, даже в самом глубоком застенке. Он оценивает наши страдания, его вознаграждает, если мы их переносим ради правого дела. Абдул Эль-Кибир посмотрел ему в глаза. А моё дело правое, заключил он. Почему? Абдул недоуменно взглянул на собеседника. Что почему? Почему твоё дело более правое, чем у них? Все вы ищете власти или нет? Существует много способов употребления власти. Одни используют её ради собственной выгоды, другие чтобы быть полезными людям и добиться лучшего будущего для своего народа, как раз к этому я и стремился. Поэтому они и не нашли, в чём меня обвинить, когда предали и не осмелились меня расстрелять. Какая-то причина чтобы тебя предать у них была. Я не разрешал им воровать, сказал он с улыбкой. Я хотел создать правительство порядочных людей, не осознавая, что ни одна страна не располагает достаточным количеством порядочных людей для того, чтобы сформировать правительство. Теперь у них имеются яхты, дворцы на Ривьере и счета в Швейцарии. хотя когда мы были молоды и вместе боролись, то поклялись сражаться с коррупцией с тем же пылом, с каким мы сражались с французами. Он пощёлкал языком, словно насмехаясь над самим собой. Это была идиотская клятва. Мы могли сражаться с французами, потому что как бы ни пытались, французами никогда бы не стали. А вот бороться с коррупцией Уже не так легко, потому что при всём противодействии ей мы тоже можем сойти с пути истинного. Он пристально посмотрел на Гаселя. Понимаешь, о чём я тебе толкую? Я туарег, а не тупица. Разница между нами заключается в том, что туареги заглядывают в ваш мир, наблюдают, понимают, И отходят в сторону. А вы даже не приближаетесь к нашему миру и уж тем более не можете его понять. Поэтому мы всегда будем выше. Абдул-Эль-Кибир впервые за долгое время весело улыбнулся. Слова Гаселя его искренне позабавили. Это правда, что вы туареги по-прежнему считаете себя богами избранной расы? Гашель показал в сторону выхода. А какая ещё раса выжила бы 2000 лет в этих песках? Если вода кончится, я останусь в живых, когда тебя будут пожирать черви. Не это ли доказательство того, что боги нас избрали? Возможно, если это так, Сейчас самое время обратиться к ним за помощью, потому что то, что не удалось в пустыне за 2000 лет, сделают люди за 20. Они хотят вас уничтожить, покончить с вами и стереть с лица земли, даже если окажутся неспособными что-то построить поверх ваших могил. Госсель прикрыл глаза, не очень-то встревоженный угрозой или предупреждением. Никто никогда не сможет погубить туарегов, проговорил он. Никто, кроме самих туарегов. А они уже несколько лет живут в мире и не воюют между собой. Он помолчал и, не отрывая глаз, добавил: "А сейчас тебе лучше поспать. Ночь будет долгой". И действительно, это была долгая и утомительная ночь. С того момента, как красное и трепещущее солнце начало погружаться в марево, струившееся над гребнями барханов, до того момента, как это же самое солнце, отдохнувшее и сверкающее, воскресло слева от них, осветив всё тот же пейзаж обнажённых гигантских женских тел. Они помолились лицом к Мекке и вновь оглядели горизонт. Долго ли ещё? Завтра мы достигнем равнины. Тогда начнётся самое плохое. Откуда тебе это известно? У Туарега не нашлось ответа. Это было всё равно что предсказать, когда начнётся песчаная буря или зной усилится до нестерпимости. Это было всё равно, что почувствовать стадо антилоп за каким-то барханом или же пройти, не заблудившись, доселение изведанным путём. Знаю. Вот и всё, что он ответил. На рассвете мы достигнем равнины. Меня это радует. Надоело взбираться и спускаться по барханам и вязнуть в песке. Нет. Тебя это Не обрадует, разуверил его госель. Здесь веет ветер. Худобедно, но освежает и даёт возможность дышать. Реки песка образуются на дорогах ветра. А вот пустые земли, они как могилы. Там всё неподвижно, и ветер настолько горяч, что становится густым. Кровь готова закипеть, а лёгкие и голова взрываются. Поэтому ни одно животное, ни одно растение там не живёт. И эту равнину он сделал на последних словах особый упор, указывая пальцем вперёд: никогда никому не удавалось пересечь